Глава 12. Лата училась в Брахмпуре еще и потому, что здесь жил ее дед, доктор Кишен Чанд Сет. Он обещал дочери Рупе, когда Лата впервые приехала сюда, что будет очень хорошо заботиться о ней. Однако обещание не сдержал. Доктор Кишен Чандсет был слишком занят то бриджем в клубе Сабзипор, то враждой со сторонниками министра финансов, то страстью к своей молодой жене Парвати, чтобы выполнять какие-либо обязанности опекуна по отношению к лате, учитывая, что ужасный характер Арун унаследовал именно от собственного деда. Возможно, это было и к лучшему?» В любом случае, Лата ничего не имела против того, чтобы жить в общежитии университета. «Там моя учеба пойдет гораздо лучше», — думала она, — «чем под крылом вспыльчивого Наны». Нана — отец матери, дед по материнской линии, язык хинди. Когда-то, сразу после смерти Рагубира Меры, Госпожа Рупамера вместе с семьей переехала жить к своему отцу, который тогда еще не был женат. Учитывая ее финансовые затруднения, это казалось единственным верным решением. Кроме того, она думала, что отцу может быть одиноко и надеялась помочь ему в домашних делах. Эксперимент длился несколько месяцев и закончился катастрофой. Доктор Кишен Чанд Сет оказался невозможным для совместного проживания человеком. Маленький, сухонький. Он был той силой, с которой считались не только в медицинском колледже, из коего он ушел на пенсию в должности директора, но и во всем Брахмпуре все боялись его, трепетали перед ним и подчинялись ему. Доктор Кишен Чанд Сет ожидал, что его семейная жизнь пойдет по тому же пути. Он не принимал во внимание распоряжения рупы мэры в отношении ее собственных детей. Он внезапно уходил из дома на несколько недель, не оставляя денег или инструкций для прислуги. Наконец он обвинил свою дочь, которая хорошо выглядела, хотя была вдовой, в том, что она строит глазки его коллегам, которых он приглашал к себе домой. Для убитой горем пусть и общительной рупы это было шокирующее обвинение, Подросток Арун грозился «Поколотить деда!» Было много слез, криков, и доктор Кишен Чансет, что из силы стучал своей тростью по полу. Тогда госпожа Рупа Мэра ушла, плачущая, но непоколебимая, со своим выводком из четырех человек, и обрела убежище у сочувствующих друзей в Дарджилинге. Примирение свершилось годом позже, с новым потоком слез. С тех пор дела пошли своим чередом. брак с Парвати, который из-за разницы в возрасте потряс не только семью доктора, но и весь город, поступление Латы в университет Брахмпура, помовка Савиты, которую доктор Кишен Чанцет помог организовать, свадьба Савиты, которую он чуть не сорвал и которую осознанно пропустил. Все это было вехами на очень ухабистой дорожке. Но семья есть семья, и, как неустанно повторяла себе госпожа Рупа-мэра, «Ласковое слово и буйную голову смиряет». Прошло несколько месяцев со свадьбы Савиты. Зима кончилась, питоны в зоопарке пробудились от спячки, отцвели нарциссы, раскрылись розы, а тем на смену пришли соцветия пурпурных лиан, чьи пятилепестковые цветы, вращаясь точно лопасти вертолета, мягко спускались на землю, подгоняемые горячим ветром. Широкий и листобурый ганг, текущий на восток мимо уродливых труб кожевенного завода и мраморного здания Барсат-Махала, мимо старого Брахампура с его оживленными базарами и аллеями, мимо купальных и кремационных хатов, мимо форта Брахмпура – мимо белоснежных колонн клуба «Савзипор» и просторного здания университета, обмелел с наступлением лета, но лодки и пароходы все так же деловито сновали взад-вперед, как и поезда, по идущей параллельно железной дороге, что обозначало границу Брахмпура на юге. Лата переехала из общежития к Савите и Прану, которые вернулись из Шимлы на равнину. Вернулись? окутанные любовью. Малати, часто бывавшая у Латы, в итоге прониклась симпатией к долговязому прану, о котором у нее сперва сложилось неблагоприятное впечатление. Лате тоже нравились его порядочность и доброжелательность, так что она не слишком огорчилась, узнав, что Савита беременна. Госпожа рупа -мэра писала дочерям длинные письма из квартиры Аруна в Калькутте и постоянно жаловалась, что дочери отвечают на ее письма недостаточно быстро и недостаточно часто. И хоть она и не упоминала об этом ни в одном из писем, опасаясь рассердить свою младшую дочь, в Калькутте Рупамера безуспешно пыталась найти пару для латы. «Возможно, она недостаточно постаралась», — утешала она себя, — В конце концов, она же все еще не оправилась от волнений и забот, связанных со свадьбой Савиты, но теперь, наконец, она собиралась вернуться в Брахмпур на три месяца в свой второй дом. Под вторым домом она подразумевала дом дочери, а не отца. Когда поезд помчался навстречу Брахампуру, чудесному городу, подарившему ей зятя, госпожа Рупа-мэра пообещала себе, что предпримет еще одну попытку. Через день-другой после прибытия она сходит к отцу за советом.